Подавать первое блюдо в компоте и погремушке – это почти как летать на американских горках без страховки. По крайней мере, ощущения схожие. Поставить две тарелки перед экспертами, не опрокинуть ничего и держать при этом лицо – нечеловеческое усилие. Но я делаю его, потому что рядом Андрей, и потому что мне нельзя опозориться на всю страну. И следом за этим еще одно испытание. Когда ведущие пробуют нашу закуску, обжаренные с томатами креветки и поданную к ним сальсу, я стою, не чувствуя ног и не падаю в обморок каким-то чудом. Эксперты ничего не говорят, просто едят. Переглядываются и ничего невозможно понять ни по их лицам, ни по их глазам. Вы считаете это блюдо подходящим для закуски? Наконец спрашивает один из них. И подо мной разверзается земля, потому что ощущение, что я лечу вниз, запредельное. Если бы мы так не считали, мы бы не подали его сегодня в качестве аперитива, отвечает твердым голосом Орловский. Скажите, что вы положили при обжаривании? Что дало столько сока? Томаты, орегано, немного чеснока. В остальном это заслуга отличных морепродуктов. Голос Андрея снова тверд, как скала, а вот пальцы подрагивают. Я чувствую это, когда он переплетает их с моими. «Заслуга ли?» — уточняет ведущий и добавляет после паузы. «Определенно, да. Вам отлично удались креветки. В сальсу я бы добавил перец чили, а не черный. Но это уже чистая вкусовщина. Поздравляю! Вы подали отличную закуску». Боже, кажется, я умерла и попала в рай. По крайней мере, после американских горок ощущения именно такие. На моем лице широкая улыбка, а на глазах выступившие слезы. Нам говорят что-то еще, что ждут именно таких блюд и дальше. Но я уже почти ничего не слышу. Благодарю и обещаю подать горячее через час. Пухляш, мы это сделали! восклицает Орловский, когда возвращаемся вместе в кухню. Ура! Только и могу шепнуть я, выдыхая. Начало положено, но впереди еще два блюда, и теперь я сосредотачиваюсь на горячем Андрей на десерте.